тогда как в действительности она родила Герцегу несколько детей. Писатель изменяет также историю ареста Зюса, желая сделать своего героя более значительным. Зато в целом в ряде частностей, история с дамами фон Гетц, описание внешности Зюса и его отношения с женщинами, Хейтвенгер необычайно точно сохранил все имена и детали, Почти с протокольной точностью он описывает также ход обвинительного процесса против главного героя. Еврей Зюс, Роман. Книга 1 Государи. Сетью жил велись по стране дороги, пересекались, разветвлялись, глохли, порастая травой. Они были запущены, загромождены камнями, все в рыцвенных и расщеленных, в дождь становились вязкой топью и вдобавок на каждом шагу были перегорожены шлагбаумами. На юге они превращались в узкие горные тропы, пропадали совсем. Вся кровь страны текла по этим жилам ухабистые, потрескавшиеся, окутанные клубами пыли в солнечную погоду и непроходимо грязные в дождливую, дороги были движением, жизнью, дыханием и пульсом страны. По ним двигалась обыкновенная почта, повозки без верха, без мягкого сиденья, без спинки, дребезжащие, зачастую подлатанные и более скорые экстра-почта – трехместные коляски, запряженные пятеркой лошадей, способные делать по двадцати миль в день. Проезжали по ним придворные и посольские курьеры с распечатанными сумками, часто менявшие резвых коней, и более медлительные почтальоны Турн и Таксиса. Турн и Таксис – старинный дворянский род, происходивший в Северной Италии. Еще в конце 15 века император поручил представителю этого рода наладить регулярные почтовые сообщения между Нидерландами и Австрией. С 1615 года организация имперской почты стала постоянной привилегией и монополией турн и таксисов. благодаря чему, несмотря на малые земельные владения, этот род стал необычайно богатым и влиятельным. С 1624 года Турн и Таксисы стали имперскими графами, с 1695 года князьями. Их княжеская резиденция помещалась в Регенсбурге. Шагали мирные или озорные подмастерья с котомкой за плечами, и студенты, хилые тихони или резвые крепыши, фанатики монахи пропотевших рясах. Катились фуры с товарами купцов-оптовиков и тачки евреев-разносчиков. Прокатили 6 добротных, но отнюдь не новых карет короля прусского, ездившего со свитой в гости к южногерманским дворам. Тянулись бесконечные вереницы люда скота и клади протестанты, которых князь-епископ Зальцбургский в злобе прогнал из своих земель. Проходили пестрые комедианты и невзрачные на вид углубленные в себя петисты проследовав в пышном экипаже с форейтером и многочисленным эскортом сухощавый высокомерный венецианский посол при Саксонском дворе. Тащился беспорядочный, наспех собранный обоз евреев, изгнанных из одного среднегерманского имперского города и направлявшихся во Франкфурт. Проезжали магистры и вельможи, девки в шелках и докладчики Верховного суда в суконных мантиях. Следовал с комфортом целым цугом карет князь-епископ Вюрцбургский, лукавый и жизнерадостный толстяк. И принялся пешком оборванный баварский профессор, которого уволили из Ланцгутского университета за мятежные и еретические речи. Двигались стремившиеся в Пенсильванию швабские переселенцы с чадами и домочадцами в сопровождении агентов английской судовой компании, шествовали, направляясь в Рим и гнусая молитвы, нижнебаварские богомольцы со смиренными и зверскими рожами. Сновали шаря повсюду проворным, острым и внимательным взглядом, скупщики серебра, скота и зерна, состоявшей агентами при Венском военном поставщике. Двигались и двигались отставные солдаты имперской армии, участники турецких войн, искоморохи и алхимики, и нищие братья и знатные юноши с гавернерами на пути из Фландрии в Венецию. Потоки катились туда-сюда, скрещивались, сталкивались, люди спешили, спотыкались, семенили шашком, Кляли плохие дороги, смеялись злобно или благодушно над медлительностью почты, ворчали по поводу загнанных кляч и ветхих колымаг».